Глава 9. Филипп. Я почувствовал ее присутствие сразу, как только вышел в сад. Ругаясь про себя, что не получилось выйти раньше, я заглянул в список гостей. Прибыли уже почти все, так что с этой стороны легче не становилось. Придется планомерно рыскать среди толпы, надеюсь, узнать ее до того, как зов сведет меня с ума. К сожалению, гости кружили и постоянно менялись местами, так что я никак не мог поймать с какой стороны идет запах. Но главное, что Марак была здесь, и что у меня в запасе еще было время. Когда объявили о скором выходе Роана, гости старших рангов двинулись к бальной зале. Тонкий, едва уловимый шлейф, идущий из толпы, потянулся вслед за остальными. «Так, значит, моя будущая княгиня все же высокого происхождения, как я и предполагал. Жаль, нельзя было последовать совету тетушки и всех расставить вдоль стены, чтобы было лучше видно. Ничего». Когда пойдут танцы, толпа разделится на группы, и я сумею ее отыскать. Было бы много легче, если бы я хоть раз видел ее без того серого платья и чепчика, но это только вопрос времени. Ворота дворца заперты, и я лично поотрываю голову всей страже, если морок успеет ускользнуть до того, как я ее поймаю. Мне нужно было знать ее полное имя и род, чтобы как-то действовать дальше. А еще поцелуй. Хотя бы. Чтобы просто не разнести столицу, как мило шутила моя родня». «Роан Третий Лимейский и его невеста Лита Хонская. Голос глашатая разнесся по залу, словно усиленный каким-то волшебством. Гости синхронно склонили голову или присели в книксонах. позволяя мне со своего места лучше рассмотреть присутствующих. И сердце вдруг пропустило удар. На противоположной стороне зала, в зеленом бархате, стояла моя пропажа. Девушка выглядела бледной, несколько нездоровой, так что хотелось ее немедленно увести от этого шума и нормально покормить. От раздражения свело скулы, и сами собой вытянулись клыки. Это она так распереживалась из-за того, что случилось между нами, или в ее жизни произошло что-то нехорошее? Инстинкты вопили. Защитить, сберечь, забрать. Поманив пальцем одного из своих подчиненных, что должны были незаметно следить за порядком, я указал на нужную мне особу. «Кто?» — девушка в зеленом с цитриновым ожерельем. «Один миг мой принц. Мне поклонились, и соглядаты исчез. Так, девушка из благородных, но ее по имени здесь не знают. Значит, столица не мелькала. Приезжая или внебрачная дочь? А может, чья-то непризнанная жена, которую решили вывести в свет? У меня заболели глаза от того напряжения, с которым я всматривался в марак. Я не мог себе позволить и на миг выпустить ее из поля зрения, хотя чувствовал, что еще немного и могу потерять контроль. Элен Логан, дочь барона Ленокса Логана. «Северные бароны. Теперь многое понятно. Замужем?» Вопрос прозвучал резко, почти грубо, но мне нужно было разобраться с самыми актуальными из проблем. «Нет, отказала всем претендентам и считается старой девой, хотя в своем регионе была завидной невестой». «Прям всем отказала». Я невольно усмехнулся. То, что марак с характером, было понятно сразу. Но такого финта я не ожидал. Да, поговаривают, что герцог обещался взять вопрос на контроль, но слух новый и пока не подтвержден. Отлично. Приставить пару смотрителей к ней лично. Это моя княгиня. Смысла таиться от собственных людей не было никакого. Вокруг было слишком многолюдно, чтобы я этого не учитывал. Лишним не будет, если кто-то еще присмотрит за девушкой.